Настоящие охотники за галлюцинациями. Тринадцатая серия. Наташа довольно ослабилась Шанс восстановить силы привидений все еще оставался. Главное – бегать от галлюцинаций до последнего, держаться толпой и не позволять им забивать одиночек. Удастся продержаться лет 20, появится первое молодое привидение. Да, просто не будет. Но просто и раньше никогда не было. Это мы их поймали. Чтобы вы нас в бункер впустили, переждать конец света. Какой конец света? Все кончено, Наташа. Макар создал свою бомбу. Нам всем каюк. Мы хотим здесь прятаться. По старой вражде или старой дружбе. Как будет лучше? Я вам не верю Бомбу уничтожили вместе с лабораторией Но вы не расстраивайтесь Применение найдется всем Максим знает, чем будет заниматься И чем быстрее и продуктивнее, тем лучше А насчет тебя, Липсик, мы что-нибудь придумаем Ой, вот включила файл на вечный повтор Выходите Конечно! самолет дальше не летит Через несколько минут стремительного полета Макар опустился на вершину Эвереста и напоследок полюбовался вечерним солнцем под шум ветра и пение птиц. Первый был настоящим, второй записан на смартфон. Затем решительно подхватил бомбу и приставил ее к цистернам с ацетальдегидом. Эх, жаль, что я не увижу, чем все это закончится. Но какой смысл помирать последним? Я стану первым погибшим. Назло всем вам. Дамы и господа, начинаем. Три, два, один, старт! Начинённая взрывчаткой гора взлетела в воздух. Ацетальдегид разнесло в атмосфере по молекулам. Вместе с ним в воздухе оказалась мельчайшая нанопыль из сабли магистра. Макар даже не почувствовал, как моментально исчез от ее воздействия. Облако взрыва плавно увеличивалось в размерах и разлеталось по атмосфере. Привидения ощутили, что их стало еще меньше. Это озадачивало и пугало одновременно. Что происходит? А я, а, я, а я говорил! Что черт возьми происходит? Земля неожиданно для всех содрогнулась, и большие ворота в бункер от сильной тряски переклинила, а система его защиты от варварских подбрасываний и тряски сломалась и отключилась. Двери камер самую малость потрескались, но этого хватило, чтобы пленники могли выбраться из заточения, чем они и занялись. Галлюцинации внезапно ощутили непреодолимое желание настучать по головам каким-нибудь алкашам. Толпы чертиков со сковородками заполонили города и побежали по дорогам с занесенными для удара чугунными сковородками. Первые привидения при виде бесконечного сковородочного войска теряли дар речи, дар бега и последние остатки разума. Черти едва не пели от счастья. Привидения ощущали, что их количество начало таять буквально на глазах. Число убитых росло в геометрической прогрессии. «Идиоты! Вы упустили Макара!» Растерялись все. Только Карабас не стал терять время. Он схватил Максима, приставил к горлу полоску металла и потащил пленника в вглубь бункера. Перепуганные привидения этого даже не заметили. «Куда ты меня тащишь? Что тебе надо?» «Заткнись, ничего с тобой не будет. Выпьем за твое здоровье и тю распрощаемся». «Что? Опять самогон купить?» «Знакомый план, правда?» Тем временем ко входу в бункер прилетели привидения с дневником слесаря. Перепуганная медсестра протянула его Наташе. Наташа заставила себя забыть о нарастающей панике и начала читать дневник. Сразу перешла к последней части и ахнула. Слесарь описывал войну привидений и галлюцинаций, битвы планетарного масштаба. Здесь же упоминался и некий строитель бомбы, который уничтожит паранормальный мир. Упоминался и Владислав, который запустил процесс уничтожения галлюцинаций и привидений своим умением видеть потустороннее и желанием немного на этом подзаработать. А еще упоминался способ остановить уничтожение, вернуться в человеческое тело и самому заполучить мощные паранормальные способности. Твою ж мать! Идиоты! Простите за резкость! «Где Максим? Где Карабас? Чёрт!» «Стоять! Куда летим, подруга?» Наташа застыла от ужаса. Перед ней из-за поворота выскочила белая горячка. «Давненько не виделись!» «Отойди! Не до тебя сейчас!» «Ну нет! Я 30 лет ждала нашей встречи! Твои дела подождут!» «Не подождут! С дороги горячка!» Делириум Тременс покрылась мелкими молниями. Наташа сделала шаг назад. До камеры с ежонком было всего ничего. А черт! Самогон забыла! Наташа резко бросилась назад. Куда убегаешь? Привидения и галлюцинации ощутили, что их что-то пощипывает. Побоище моментально прекратилось. Противники с нарастающим страхом наблюдали, как их накрывает искристое облако. Оказавшиеся в облаке привидения и галлюцинации становились прозрачными, рассыпались бесформенной кучкой сверкающего порошка и бесследно исчезали. Забыв обо всем на свете, враги бросили оружие и бросились к спасительному бункеру. Когда Наташа стремительно убежала по своим делам, несколько привидений подхватили брошенный дневник смылись в укромное местечко и стали дружно читать текст. Только теперь, после 30 лет жизни призраками, они начали понимать, о чем говорилось в бывшей ахинее слесаря. Теперь этот текст выглядел крайне понятно, и он доходчиво объяснял, что и как нужно делать, чтобы добиться успеха в казалось бы безвыходной ситуации. Привидения переглянулись и бросились к помещению, в котором держали ежонка. Чур моя очередь первой в прошлое Дура, там всего один шанс Сам дурак Женщинам надо уступать Что? А как же феминизация? Никаких уступок, все на равных Шиш тебе Молодец Ах, это сильно! Так его гада ползучила За права женщин Бей его, бей Медсестра набросилась на охранника И затрясла его как легкое полотенце Охранник смешно задергал руками и ногами. Домовые хитро переглянулись и побежали дальше. «Да отцепитесь вы, конкуренты убегают!» «От меня не убегут!» Охранник заехал кулаком по носу медсестре и рванул вслед за домовыми. Медсестра секунду помотала головой, выдернула из стены трехметровое бревно и понеслась вслед за остальными. Ежонок с каким-то отрешенным любопытством наблюдала, как созданные Наташей и прочими привидениями вещи начали медленно таять, словно фигуры изо льда. У ежонка появилось чувство, что она внезапно очутилась в одной из картин Сальвадора Дали. Детские кроватки растекались разноцветной лужей. Лицо клоуна потекло и превратилось в ужасную гримасу, от которой взвыл бы самый бесстрашный маньяк. Воздушные шарики взмыли под потолок и оттуда закапали разноцветными каплями воды. В завершение ко всему на пол стекли обои, и перед ежонком появилось изначально пустое помещение. Мрачное, холодное и пугающее. Карабас, Рыжий с ящиком самогонки и Максим, направлялись к помещению с ежонком. Карабас намеревался использовать Максима и Ежонка для того, чтобы на пару с Рыжим переместиться в прошлое и воспользоваться посмертными знаниями для изменения собственного прошлого в лучшую сторону. Теперь, когда он досконально изучил и запомнил тайны многих людей, превратить собственную жизнь в сказку было очень простым и приятным делом. Осталась самая малость — напоить людей и устроить переброску во времени. Но дорогу к мечте перегородили Липсик и Капсик. -"Э, Пузан, отпусти Максима! Все кончено!" -"Криворожки, кривоножки, вы ничего мне не сделаете! Забавные! Рыжий, зашвырни их куда подальше! -"Да без проблем!" Рыжий аккуратно поставил ящик с бутылями к стене коридора. Но Липсик и Капсик не стали ждать, пока он подготовится к драке. Они ощерились зубами и налетели на Карабаса. Карабас отшвырнул Максима в сторону и замахал оружием. Чертики носились вокруг Карабаса словно осы и постоянно кусали его изо всех сил. Рыжий заметил, что Карабас не смотрит на него и полностью сосредоточен на драке с галлюцинациями. «Куда?» Доцепитесь да вы!» «Через минуту! Выпей и катись ко всем чертям!» «Еще чего!» Максим рванул вперед, Рыжий подставил ему подножку. Максим упал. Рыжий подскочил и рывком приподнял Максима к стенке. – Эй! – Карабас! Меня тут спаивают! – Что? Рыжий? Рыжий ударил Максима в челюсть и быстро налил в рюмку немного самогона. Попытался влить самогон в рот Максима, но Максим оттолкнул руку призрака. Карабас ловко перехватил липтика и вонзил в него заточку. Отшвырнул тело в кипсика и напоследок зарезал и его. Тела галлюцинаций беззвучно исчезли. Карабас выдохнул и со всей силы налетел на рыжего. Тот до последнего пытался влить в упиравшегося Максима рюмку самогона. «Ах ты, рыжая! В одиночку смыть захотел!» «Их же двое! На всех не хватит!» «Теперь нет!» «Без тебя!» Карабас взмахнул за точкой и перерезал рыжему горло. Схватил за грудки ошарашенного Максима и поднял его на ноги. «Вставай, дубина! Идем за ежонком!» «Зачем она тебе? Я могу выпить хоть литр!» «Да хоть всю бутыль! Мне другие призраки из настоящего в прошлом не нужны! Один из вас умрет, второй несется... Светлое будущее Давай, вперед, времени мало Погоди маленько Хитромордый Сперва со мной разберись Владислав Ха -ха, Какие дятлы В гости к нам И главное Так кучно пошли Ну, подходи подходи, Не стесняйся Мазила Она равных Не готов сразиться Владислав достал из-за спины саблю, как у магистра Э, какой на равных, ты, ты охренел <с>, с этим шестом против моей заточки Ты же вышел с заточкой против безоружных э, А мне можно Теперь и мне тоже Вот уродище, а. Ну ладно, один раз я тебя уже убил убью. убью его второй Наташа схватила бутыль с самогоном из оставленных карабасом и почти побежала обратно, но вдруг услышала с улицы странный шум. Где-то далеко позади бежала горячка, и Наташа нашла пару секунд, чтобы выглянуть на улицу. Увиденное ее потрясло. К бункеру на всех парах неслись перепуганные привидения, а над ними летело несметное полчище разъяренных галлюцинаций чугунными сковородками. Галлюцинации со всех сил колотили сковородками по головам привидений и оставляли после себя бесконечное поле плавно исчезающих трупов. Наташа развернулась, рванула обратно в бункер и со всей силы врезалась в горячку. Горячка отлетела и упала. Буквально на секунду она потеряла ориентир в пространстве, но Наташа хватило и этого. Она пулей метнулась в глубину бункера, а приставшую горячку сбили с ног, и пробежались по ней перепуганные привидения. А ну хватит по мне бегать! Конец вам, снизраки! Получай! Получайте! Наташа пулей неслась к ежонку, чтобы выполнить задуманное, и совершенно неожиданно налетела на дерущихся Карабаса и Владислава. Карабас каким-то чудом успевал ускользнуть из-под удара саблей. Из-за нее же и не мог дотянуться до Владислава. От удара Наташи Карабас отлетел в сторону метров на шесть и упал на пол. Но тут же вскочил и ударил Наташу в челюсть. Наташа отлетела, но бутыль из рук не выпустила. На Карабаса налетел Владислав. Никто не говорил ни слова. Дрались молча и яростно. Наташа несколько секунд подумала, не составить ли им компанию и не помочь ли Владиславу. Но потом увидела Максима и поняла, черт с ними, с драчунами. Вот он, реальный шанс совершить задуманное. Любимый, ау у давай-ка выпьем на пасашу. Как? И ты тоже? Какие-то проблемы, дорогой? Мы еще не женаты. Вот ты мне и поможешь исправить этот досадный пустячок. Вернусь в прошлое, и мы все сделаем официально. Клянусь, я даже не стану ругать тебя за твои измены. Сколько рюмок надо выпить? Две? Три? Четыре? Да не было у меня никаких измен. Это ты меня на них толкаешь постоянно. Больше не буду. Выпей, и ты прощен. Какой еще выпей? Пошла прочь от Максима, это мой билет в прошлое. Без билетников не пускаю. Вот прилипала. Максим только мой. Карабас набросился на Наташу. Наташа бросила в Максима бутыль с самогоном и с разворота влепила Карабасу ногой в солнечное сплетение. Карабас впечатался в стену, выронил оружие и большими глазами посмотрел на Наташу. «Что? Не ожидал?» «Творюга! А вот такое ты ожидала!» да. Карабас подскочил к Максиму и одним привычным движением перерезал ему горло. «Нет больше твоего билета». Наташенька. Максим в ужасе посмотрел на Карабаса и упал на пол. Ах ты тварь! Наташа набросилась на Карабаса и сбила его с ног. Карабас пытался дотянуться до оружия, но снова и снова получал сильные удары ногами в голову. Наташа не церемонилась. Владислав очутился около Максима и достал из-за пазухи исписанную общую тетрадку. Из тела Максима вышла его душа. С сожалением посмотрела на присутствующих и взмыла к небесам. Через секунду из тела Максима выбрался его призрак и уставился на Владислава. «Привет, Максим. Ты уже знаешь, что ты тень от настоящей души?» «Наслышан. Но, Но почему-то не ощущаю ничего такого». «Да это нормально. Отражение сперва очень сильно похоже на реального человека». «И что мне теперь делать?» «А что ты хочешь сделать?» «Я хочу вернуть нормальную реальность и вернуть ежонка домой». «Хм, годится». Владислав достал из-за пазухи исписанную общую тетрадь и протянул ее Максиму. «Вот здесь написано, что делать и как все исправить». «Это можно исправить даже сейчас?» «Особенно даже сейчас. Я бы сказал, идеальные условия». Владислав протянул Максиму бутыль. «Не теряй времени, а я прослежу, чтобы вам никто не помешал». Владислав помог ему встать на ноги и резко переместился ко входу в помещение с ежонком. Быстро набрал код и открыл дверь. «Действуй, Максим, удачи!» Максим кивнул и вошел в помещение. Ежонок побежала к нему, но на половине дороги остановилась и нахмурилась. «Максим! Ш что с тобой случилось?» «Привет, ежонок!» «У меня к тебе две новости». Владислав рывком закрыл дверь, выставил перед собой саблю и стал ждать победителя драки. Наташа отчаянно лупила Карабаса и в какой-то момент он даже пожалел, что в далеком прошлом решил связаться с охотниками за галлюцинациями. Но в момент, когда Наташа почти его добила, на них налетели два домовых – охранник и медсестра с бревном наперевес. От столкновения с бревном Наташу отбросила в сторону, и Карабас вновь почувствовал, что жить не так уж и плохо. Карабас вскочил и в следующую секунду получил бревном по голове. Он почувствовал, что ненароком столкнулся с поездом, несущимся на полном ходу, охнул и повалился на пол. Бревно треснуло и разломилось на две почти равные части, а в следующую секунду всех участников накрыла волна привидений, убегавших от разъяренных галлюцинаций. Владислав закрутил сабли словно пропеллером. 30 лет ежедневных многочасовых тренировок не прошли даром. Он крошил привидения и галлюцинации в мелкую капусту, и никто не мог пройти мимо него в помещении с Ежонком и Максимом. Скорее бы уже все это закончилось!